Сэм. Короли и бургомистры. Есть ли у вас план, мистер Макс? Ни хрена у вас нет, мистер Макс. Ни плана, ни даже мыслей, как такой план состряпать. А уж тем более, как его провернуть. Я печально смотрел вслед принцессе. Она, не оборачиваясь, уходила по улице в сторону королевского дворца. За ней неторопливо вышагивали амбалы в кольчугах и плёлся темнокожий детина, с которого так и не сняли кандалы. Самым последним семенил старичок. Перед одной стояла очень простая задача: как можно скорее доказать принцессе и всему свету Что, парень, круче меня на этом свете отыскать практически нереально. Как там в анекдоте? Я самый добрый. А если найдётся кто-то добрее меня, я его убью и опять буду самым добрым. Ты что, раскис, Макс? хлопнул меня по пояснице незаметно подошедший Дерек. Не сговорился с принцессой. А я тебя предупреждал. Предупреждал, вздохнул я. Слушай, Дерик, а о каком плане ты говорил утром? А я говорила о каком-то плане? Удивился пират. Ну, ты ещё заставлял меня нюхать эту сырную вонь и твердил, что у тебя есть план. Точно, вспомню. Только этот секретный план, Макс, никто не должен о нём знать, понимаешь? Иначе не отобьёмся от конкурентов. Дерик покрутил головой, чтобы убедиться, что нас никто не подслушивает. Затем встал на цепочки, наклонился ко мне и прошептал: "Я хочу достать сыр". Эта идея мне сразу понравилась. В самом деле, нельзя допустить, чтобы чёртова уйма миллионов валялась на дне морском без всякой пользы. Тем более, что там и мои миллионы тоже. Если их выудить из пучины, они станут веским аргументом для её высочества. Отличная мысль, Дерек. А как мы его достанем? Пират беззаботно пожал плечами. Найдём лодку и верёвку, подплывём на лодке поближе, нырнём и привяжем верёвку к ящику. Потом? Стоп, я понял. Твой план просто гениален, дружище. А ты помнишь место, где утонул сыр? Дерек снова пожал плечами. Ну, приблизительно, плюс-минус пару миль квадратных. М-да. Искать сундук на морском дне площадью в Мозамбике та ещё задача. Ну да ладно, может, нам повезёт. Значит, первым делом надо купить лодку. Или украсть, поправил меня пират. Давай обойдёмся без разбоя, попросил я Деррика. Я собираюсь осесть в Мозамбике, даже присмотрел себе подходящий дворец. Не хочу, чтобы соседи воротили от меня нос. В общем, план такой. Сейчас возвращаемся к Женед за твоим попугаем. Затем устраиваем на площади представление, чтобы заработать денег. И идём выбирать подходящую лодку. Как хорошо, что я вас отыскал, господа, раздался за нашими спинами уверенный, сочный баритон. Мы с Дериком обернулись и увидели низенького и очень полного человека средних лет, который вытирал платком блестящую лысину. Человек добродушно улыбался. Разрешите представиться, воскликнул он. Энтони Рито, помощник бургомистра. А вы те самые отважные путешественники, которые приплыли в наш город на Бревне. Не на Бревне, а на Грод Стенге, важно поправил его Дерик. Да-да, конечно, живо согласился помощник бургомистра. Это просто чудо, что я вас нашёл. У вас к нам какое-то дело, господин помощник бургомистра? улыбаясь, спросил я. Забить меня просто Энтони, махнул он платком. Меня все так зовут. Так что вы хотите, Энтони? вижу деятельного человека, снова воскликнул Энтони. И рад, что не ошибся в вас. У меня к вам очень важное дело. Мы слушаем. Послу завтра у нас большой праздник день основания Мозамбуни. Как вы наверняка знаете, наш город основан 570 лет назад выходцами из земель северного плана. "Я этого не знал", хмыкнул я. "Да?" удивился Энтони. "Ну вот теперь знаете. 570 лет назад наши предки разгромили на берегу бухты Мозамбуни флот пиратов Гульево." И в том же году основали на месте бывшего пиратского лагеря город. Эй, погодите-ка, перебил Энтони Дарик. Что значит разгромили? Гольфов никто никогда не грамил. И если уж на то пошло, это именно Гульфа основали в Мозамбике. На ваши дедушки планы припёрли сюда непрошенными и обманом захватили город. Да что вы говорите? возмутительно ответил Энтони. Когда доблестные рыцари Фланов достигли бухты, здесь ничего не было, кроме кабака и невольного рынка. И это вы называете городом? Разбойничий вертеп и ничего больше. А наши предки построили здесь и церковь, и госпиталь, и королевский дворец. Фланы принесли цивилизацию на эти дикие земли. Цивилизацию! зарал Деррик. «А на кой, черт, свободным гульфом ваша цивилизация?» «Гульфы — люди моря! Не нужны нам ваши дворцы и церкви! Мы, вольный народ, и всегда дышали воздухом странствий!» «Воздухом грабежа и пороховым дымом, вы это хотели сказать?» Ехидно осведомился помощник бургомистра. «Спросите любого историка». «Все как один подтвердят вам, что Мазамбуни основали фланы». «Да потому что это ваши фланские историки. Вот они и переначивают историю как угодно вам!» Не унимался Дерек. «Не фланские, а мазамбунские. Мазамбунцы давно уже перестали быть фланами. Это наш город и наша бухта. А гульфы просто дикари и пираты». У них даже историков нет. Народ без истории не может считаться цивилизованным. Это Гульфа, это Дикари, подпрыгнул Дерек. Да мои предки отважно бороздили моря, когда ваши фланы ещё жили в пещерах. Шишва, Манимазумбу, не мазамбуни. это Гульфский город, и точка. Пират и помощник бургомистра чуть не передрались. Но я расточил их в разные стороны. Надо сказать, удалось это мне с большим трудом. Тише, успокаивал их я. Угомонитесь. Но они продолжали выкрикивать ругательства. Тихо, чарт побери, зарал я. Спорщики уставились на меня, оба они раскраснелись и часто дышали. С ума сошли патриоты. «Какая к черту разница, кто основал город, если это было полтысячи лет тому назад?» «Как, как это какая, какая разница? разница?» С новыми силами накинулись на меня оба. «В том и дело, что никакой. Главное, что город получился хороший, а вы сцепились тут как два индюка». «Кто?» — заинтересованно спросил Энтони, снова вытаскивая из кармана платок. «Кто такие индюки, Макс?» заинтересовался Деррик. Птиц такие, объяснил я, большие и сварливые. А что, здесь они не водятся? Деррик и Энтони озадаченно переглянулись. У нашего придворного алхимика очень неплохой зоопарк, сказал помощник бургомистра. Есть казулицы и единороги, и единственный на материке выводок луговых похухолей. Есть даже парочка мечезубых мышей и чучело настоящего циклопа. Но про индюков я никогда не слыхал. Э, где они водятся? На эту мифическую птицу с большим трудом отмазался я. Бабушка в детстве рассказывала мне сказку о том, что стая индюков украла древнего мальчика и внесла его в лес. "Страсти какие!" ахнул помощник бургомистра Адерик и изумлённо покрутил головой. «А что, у алхимика действительно есть выводок по хухоли?» — спросил я. «Всегда мечтал завести себе такого зверька». «Я непременно поговорю с магистром Гермиусом и попрошу продать вам детеныша», — закивал Энтони. «Вам мальчика или девочку?» «Так о чем вы хотели с нами поговорить, Энтони?» — спросил я, помощника бургомистра. «Да-да, конечно». Энтони осторожно промокнул платком вспотевшую лысину. Как я уже говорил, послезавтра у нас большой праздник. В нём примет участие весь город. Выступят артисты, фокусники, акробаты, певцы. Намечаются грандиозные народные гуляния и даже салют. Их величество и её высочество обещали почтить праздник своим присутствием. Энтони закатил глаза, всем видом выражая полнейший восторг. Я, честно говоря, тоже обрадовался возможностью увидеть принцессу. «Это все очень хорошо, Энтони. Но при чем тут мы с Дереком?» «Как это при чем?» «В программе заявлены спортивные состязания, и в том числе гонки на бревне. А городская команда неукомплектована». Энтони приуныл. «Уже много лет город соперничает в состязаниях с командой Порта». «Мы побеждаем в беге и силовых упражнениях, но в водных дисциплинах они сильнее нас на голову». «Само собой», — усмехнулся Дерек. «На воде, моряк, да сто очков вперед любой сухопутной крысе». «Я о том и говорю», — загивал помощник бургомистра. «Мы готовы смириться с поражением. В конце концов, моряки тоже граждане города. Должны у них быть свои победители. Но в этом году...» Мы не можем даже набрать команду. Нам просто некого выставить на соревнования. Наш старейший гонщик, доктор Вильян, ушёл на пенсию, и никто не соглашается занять его место. Конечно. Кому охота всё время проигрывать? Значит, вы хотите, чтобы мы с Дериком участвовали в соревнованиях за команду города, уточнил я. Вот именно, энергично закивал Эндтони. Я задумался. Проиграть соревнование на глазах у принцессы такая себе перспектива. Прям, скажем, не вдохновляющая. "Послушайте, Энтони", начал я. "Нам очень приятно, что вы обратились к нам", но тут вмешался Дерек. "И до матча нечего", заявил. Он. "Конечно, мы согласны. Покажем вашим фланским рыбакам, как гребут настоящие гульфы. Кстати, а призы будут?" «Безусловно!» — кивнул Энтони. «Пара гребцов, которая придет к финишу первой, получит две тысячи с Эдди золотом!» «Две тысячи!» — подпрыгнул пират. «Ничего себе! Мы участвуем, Энтони!» «Макс, считай, что денежки у нас в кармане, и я смогу купить хорошую лодку!» «Погоди, Дерек!» — остановил я пирата. «Но я-то не гульф. Я не умею грести так хорошо, как ты. Да ты и сам это видел!» "Эх, ты ерунда, Макс", отмахнулся Дерек. "Я тебя научу. За 2 дня там ничего сложного. Нужно только правильно держать весло и поспевать за мной". "Ну хорошо", с сомнением протянул я. "Если ты так уверен, то мы согласны, Энтони". "Вот и отлично", Энтони прищёлкнул пальцами от восторга. "Тогда я приглашаю вас на тренировку. Времени осталось немного, а ведь вам нужно набрать форму". "Прошу в мой экипаж", торжественно сказал Энтони и указал на четырёхместную коляску с откинутым мягким верхом. В средство передвижения были впряжены два серых кролика отнюдь не гигантских размеров. Зверьки сидели на мостовой, меланхолично подёргивая ушами. "Энтони, но вы уверены, что ваши э-э ездовые животные справятся с таким грузом?" удивлённо спросил я. Не скрою, у меня мелькнула мысль, что парень вовсе не помощник бургомистра, а просто сбежал из местной психушки. Но Энтони лучезарно улыбнулся. "Не сомневайтесь, Макс. Это очень хорошие скакуны". С этими словами Энтони выудил из кармана пузырёк с какой-то жидкостью и обрызгал ей кроликов. Кролики фыркнули и взорвались. Ну или мне так показалось. В общем, раздался громкий чпок, и мы с тобой заволокли клубы густого дыма. Когда дым рассеялся, кролики исчезли. Вместо них в упряжке нетерпеливо били копытами двое животных мышиного цвета. Горбатые и губастые, они напоминали верблюдов. Чёрт, да это и были верблюды, просто серые и курчавые. Первый верблюд сосредоточенно жевал свою нижнюю губу. на левый презрительно косился на нас. Ничего себе, потрясённо сказал я. А как вы это сделали? Банальное средство истинной сути, пожал плечами Энтони. Стоит сущей копейки, а на питании дромов выходит хорошая экономия. Это очень практично, Макс, не сомневаясь, кивнул я. А с людьми оно тоже работает? Эксперименты на людях запрещены в ланской конвенции алхимиков. Строго сказал Энтони и сунул каждому верблюду по морковке. Предлагаю поторопиться, господа. Мне бы не хотелось, чтобы вы пропустили обед. Это не лучшим образом скажется на вашей спортивной форме. Мы уселись в каляску и неторопливо покатили в направлении портовых ворот. Как я понял, Макс, вы раньше не бывали в Мозамбике, спросил Энтони, небрежно держа вожжи одной рукой. Если позволите, я покажу вам достопримечательности нашего города. Конечно, Энтони вежливо ответил я. Мне очень интересно. Обратите внимание на городской собор, сказал Энтони, указывая на высокое каменное здание с ажурным шпилем. Перед ним вы видите памятник Глокту II, первому королю Мозамбуни, а дальше здание ратуши. Я с глубокомысленным видом осматривал памятник Он представлял собой рыцаря в доспехах, опёршегося на меч. Скажите, Энтони, а почему Глокт II, если он был первым королём? Это очень интересная история, водушевился Энтони. Когда фламандские рыцари разгромили, а э -э -э -э -э -э» тот он покосился на Деррика и поправил себя. Когда фламандские рыцари захватили бухту Мозамбуне, они выбрали своим королём Глокта I. Своего предводителя. В честь этого события они устроили пир и салют из захваченных в битве корабельных орудий. Но той же ночью Глокта Первого в пьяной ссоре зарезал родной брат и провозгласил себя Глоктом Вторым. Именно он и основал крепость, а потом и город. «Эти люди называют разбойниками гольфов», — ядовито заметил Дерек. Мы выехали за портовые ворота и свернули направо. Верблюды неторопливо влекли коляску по протолочной дороге вдоль высокого обрыва, падающего к морю. С моря налетал прохладный свежий ветерок, он пах солью и йодом. Набегающие на каменный берег волны отсюда, с высоты, казались еле заметной рябью на поверхности моря. Я залюбовался бескрайним голубым простором. Деррик тоже поглядывал на море, ёрзал и изредка печально вздыхал. Наверное, грустила своим утонувшим кораблем. Я легонько пихнул пирата локтем в бок. Слушай, дружище, я помню, ты говорил, что Гульф родом с двух небольших островов на севере. А как же твои предки добрались сюда? Здесь совсем не север, судя по ощущениям. Действительно. Солнце припекало не на шутку. "Гульф и лучшие моряходы, Макс", важно сказал Дэрик. "Да, я помню", улыбнулся я. А еще наши предки были очень голодными. Они съели почти всех крупных животных на островах и добрались до крыс. Но тут один умный гульф додумался построить из дерева плот и наловить рыбы. Так оно и пошло. Сначала плоты, потом лодки, за ними корабли. Сначала рыба, потом тюлени, потом богатые торговые суда. С серьезным лицом добавил я. «Ну да!» — кивнул Дерек, но тут же спохватился. «Эй, что ты имеешь в виду, Макс? Никаких кораблей тогда и в помине не было. Это мы гольфу научили весь мир не бояться моря». Дорога привела нас к ветхой кособокой сторожке, криво сколоченной с посеревших от времени досок. От сторожки к морю спускалась крутая извилистая тропинка. Антони остановил коляску неподалеку от обрыва, и я с удовольствием выпрыгнул, разминая затекшие ноги. С другой стороны коляски, кряхтя, вылез Деррик. Энтони мельком взглянул на часы, пошевелил губами в раздумьях. "Ну, пожалуй, успею", сказал он сам себе. Увидел, что я наблюдаю за ним, и пояснил: "Взяли истинной сути действует только 3 часа, а мне ещё возвращаться обратно в город. Но я думаю, ваше размещение не займёт много времени". Затем Энтони повернулся к сторожке и громко крикнул: Форхум. Внутри развалюхи кто-то закопашался. Через минуту на цедно заскрипела дверь. На пороге показался древний, седобородый старец. Волнистая борода доходила ему до колен. Ну вот ей-богу, не вру. В трясущихся руках старик держал хореновину, здорово напоминающую ржавую водопроводную трубу. Наверное, это было какое-то местное огнестрельное орудие. Диаметр ствола вполне позволял зарядить его куриными яйцами. "Кто здесь?" настороженно проскрипел старик, глядя мимо нас. "Он что, слепой?" шёпотом спросил я Энтони. "Ну, не то чтобы совсем. К старости стал плоховат глазами," ответил Энтони. "А раньше было го-го-го." Как же вы доверили ему оружие, изумился я. Да и какой из него сторож? Ну надо же ему как-то зарабатывать на жизнь, рассудил Энтони. Работянка не пыльная, а красть тут нечего. Кто здесь? громче повторил старик. Я стрелять буду. Но в его дребежащем голосе появились тревожные нотки. Ствол чудовищного орудия заходил ходуном, выискивая цель.